Мечта букиниста представляет Свет попадал в фургон через три небольших окошечка Два из них, зарешеченные, располагались по боковым стенкам фургона Они были настолько узкими, что протиснуть через них голову Представлялось невозможным даже в отсутствии решеток Третье оконце напоминало скорее щель и располагалось в двери фургона на уровне груди. А еще было холодно, жестко и трясло. В углу фургона валялся набитый соломой тюфяк, к стене крепился откидной столик. Ничего кроме этого в фургоне не обнаружилось. Лишь узкая дыра посреди пола в противоположном тюфяку углу. Судя по всему, для справления естественных надобностей. Этот импровизированный ночной горшок прикрывался крышкой, но, несмотря на это, из щели дуло и сквозило. На тюфике пантер провалялся весь день. Сидеть, а тем более стоять при движении, было невозможно. Пол ходил ходуном, фургон мотало и кренило то на одну, то на другую сторону. Так что он завалился на тюфяк и просто прилежал на нем весь день в мрачных мыслях, качающихся в голове в такт фургона. Остановились только под вечер. Сперва мобиль замедлил ход, потом фургон качнулся финальным аккордом, долбанув пантер головой о стенку и замер. Он ждал, что дверь откроют, войдет пристав и выпустит его хоть ненадолго, но ничего подобного не случилось. Где-то вдалеке. Видимо, в мобиле, к которому прицепили фургон, завозились. Оттуда же донеслись шаги, звуки открывающихся и закрывающихся дверей, отголоски разговора, а потом все стихло, и Пантер понял, что остался один. Видимо, выпускать его никто не собирался. Если еще и кормить доверолы не станут, то в столицу в фургоне привезут хладный труп. Пантер поднялся на ноги и в несколько шагов обошел внутренности фургона. Количество шагов можно было пересчитать по пальцам одной руки, причем с запасом. Наклонившись, ученик Мессера выглянул в щель в двери. Местность показалась незнакомой. Скорее всего, это была та часть дороги, которую они с Винсом усердно объезжали лесами. При воспоминании о рыжем в груди сжалось «Винсент, Винсент, как же ты был прав!» Надо было бежать сразу, ни к чему было ждать, некого и незачем. Как так получилось? И что вообще случилось? Ответов у молодого мага не было. Оставалось только понимание того, что ждал он совсем другого. Случившееся не лезло ни в какие ворота. С другой стороны, оно и не требовало понимания. Зачем понимать что-то в причинах, когда последствия прозрачны и очевидны? Его везут в Веролу, а там отправят под суд и на острова. Это было предрешено, и изменить что-либо казалось теперь невозможным. Все попытки были напрасными. Видимо, такова судьба. Судьба любого, кто нарушает законы. Консорциум работает как мясорубка. Все, что попало в сферу деятельности этой мясорубки, перемалывается. Сопротивляться бесполезно. Он сделал еще пару шагов и плюхнулся на тюфяк. Что делать? Бежать? Куда? Как? Фургон был хоть и потрёпанный временем, но сделан на совесть. И внутри него почти физически ощущалась тоска и отчаяние. Десятков заключенных, беспомощных магов. О чем он думает? Из-под стражи приставов не сбегал еще ни один маг. Разве что Иоаннея. Но это все слухи. С этой магессой, взявшей себе псевдоним Лазурная, вообще все было странно и непонятно. Если бы приставы так активно не вели на нее охоту, он скорее поверил бы в то, что само ее существование – миф, Придуманные жаждущими свободы магами. Пантер мотнул головой. «При здесь эти сказки? Все ложь. Нет никакой и А если и есть, то совсем не такая, о какой говорят. Потому что не может один человек противопоставить себя всему консорциуму. Нет никакого закона и никакой справедливости. Потому что если бы они были... И ему не пришлось бы бежать с самого начала. Все это вранье. И политика уТК И сказки про великую родину. И тогда вполне логично, что в завравшейся, насквозь прогнившей и лживой стране нет никакой любви, одно предательство. Какие уж тут светлые чувства, если все вокруг одна сплошная мрачная паутина. Эта мысль пришла столь неожиданно, что Пантер испугался. Что-то внутри противилось, не хотело принимать ее. Но настолько вяло, что, подумая, ученик Мессера об этом еще пару минут сдался бы. Наверняка бы сдался. На беду или, к счастью, этой пары минут ему не дали. В дверь фургона тихонько, но настойчиво постучали. Пантер поднялся с тюфяка. Неужто пристав вернулся и все же решил его выпустить? но пристав бы отпер дверью. А тот, кто стоял снаружи, открывать не торопился. Наоборот, постучал вторично, настойчиво привлекая к себе внимание. Пантер подошел к двери и осторожно взглянул в щель, что образовывалось между краем рамы и съехавшей от тряски створкой, закрывавшей окошко. Человек по ту сторону стоял так, что разглядеть его лицо было невозможно. Он расположился достаточно близко, чтобы не быть узнанным. И достаточно далеко, чтобы изнутри до него нельзя было достать, будя у пленника возникнет такая бредовая мысль. Потому что ученик мага смог разглядеть, сказать с уверенностью можно было только одно. По ту сторону двери стоит мужчина. И этот мужчина достаточно наблюдателен, раз обратил внимание на щель. Незнакомец молчал. Наконец, не выдержав, постучал третий раз». — спросил Пантер. Проголодался? — отозвался незнакомец. Нет, это точно был не пристав. У пристава голос был совершенно другой. Не успел он ответить, как створка решительно отъехала в сторону и в окошко втиснулся сверток. Створка тут же вернулась на место, оставив тонкую узкую щелку, видимо, для того, чтобы лучше было слышно. Пантер поглядел на сверток. — Приятного аппетита! — Пожелал знакомиться Не бог весть, что, но с голоду Не помрешь Ученик мясора поднял сверток И развернул вяленое мясо Хлеб, сыр, сухой паек И фляга с водой Впрочем, после суток без еды Пантер не очень-то привередничал Спасибо Поблагодарил он уже с набитым ртом Спохватившись А вы кто? Журналист Кто? Оторопел Пантер Санчо Сугиро о может быть, слышал. Слышал ли он? Разумеется, он слышал про скандально известного журналиста. Вот только не ожидал когда-нибудь с ним познакомиться. А тем более в таком месте и при таких обстоятельствах. «Спасибо, что помогаете», — искренне поблагодарил Пантер. «Я не помогаю», — отозвался журналист из-за двери. «Просто подумал, что ты должен быть голоден, не по-людски». Морить голодом кого бы то ни было, даже преступника. Я не преступник. Это смотря с какой стороны посмотреть, не согласился Санчес. С точки зрения консорциума, так однозначно преступник. С точки зрения простого обывателя, привыкшего жить по законам консорциума, тоже. А с человеческой точки зрения? Пантеру вдруг стал стало себя жалко до слез. Слез. Я ведь ничего не сделал. Верите? Поначалу, может, и не сделал, охотно согласился журналист. Но то, что вы учудили в Утанаве, это случайность. можно убить случайно. Но убийство не перестанет быть убийством. То же самое и в обратную сторону. Если бы не обстоятельства я сидел бы в Веролле и никогда не нарушил бы закон. Я его и не нарушал, просто... Да, да, да, взвился вдруг журналист. Просто ты жертва обстоятельств. А на самом деле ты просто ничего не делал. Ни сперва, ни потом. Просто положился на волю обстоятельств и плыл. Вдруг куда вынесет. А теперь тебя вынесло, но результат тебе не нравится. Течение, видишь ли, в другую сторону. За свое бездействие, друг мой, можно обижаться только на себя. Пантер стиснул зубы. Журналист был прав, и он понимал это. Только почему-то от этого становилось еще обиднее. Он тихонько вернулся к двери и выглянул в щелку. Санчес сидел на корточках рядом с фургоном, пальцы журналиста стискивали пузатую бутылку. «Так что преступник ты и есть», — подытожил Угира и приложился к бутылке. «Зачем вы так говорите?» «Вы же понимаете, что изначально я прав. Я читал ваши статьи. Вы же всегда были не согласны с существующими устоями, критиковали и высмеивали. А теперь, когда прямо перед вами творится несправедливость...» Санчес потянулся к бутылке, но до рта ее так и не донес. На фургон поглядел так, словно тоже видел сквозь щель все его внутренности. Хотя этого просто не могло быть. «И что ты предлагаешь?» заинтересовался он. В груди что-то предательски дрогнуло. Сердце заколотилось в надежде. Горло перехватило от волнения. «Помогите мне!» попросил Пантер осипшим вдруг голосом. «Как?» — не понял Санчес. «Отоприте дверь! Только отоприте, и все!» Журналист поглядел на фургон с сомнением. Фыркнул раз, другой... Но не сдержался и расхохотался, Убивая едва затеплившуюся надежду в зародыши. «Даже если бы я захотел, увы, Я не пристав и не маг мне не открыть эту дверь И снять с нее печать. Но даже если бы мог... Нет!» Пантер откинулся спиной на стену И безвольно сполз по ней на пол фургона. За свои поступки надо отвечать Вы пришли читать мне мораль? Нет, просто поговорить Зачем пантру говорить не хотелось? Ничего больше не хотелось Что же они ходят к нему все по очереди Со своими разговорами? Скажем так, мне это интересно Зачем, если ты жертва несовершенству системы Идти против нее и совершать преступление. Чтобы соответствовать ярлыку. Мне кажется, что человек должен быть честен только перед собой. Нет, не перед законом, властью, высшими существами. Нет. Только перед собой и своей совестью. И переставать быть честным только потому, что на тебя повесили ярлычок... Журналист замолк. Из-за двери забулькала, крякнула, поперхнулась. Санчес закашлялся. Ладно, демоны с ней сутанавы. Но зачем ты полез к этой бабе? Ты же уже практически ушел. Если б не она, тебя бы никогда не поймали. Я не хочу об этом говорить, отрезал бантер. Она тебе нравится, протянул журналист. «Что же у вас там произошло?» Голос его захмелел и поплыл. «Не ваше дело. Она всем нравится?» Не услышал его Санчес. «Чем же она вам всем нравится?» «А мне вот она не нравится. Терпеть ее не могу. Знаешь, мне кажется, снилось, что я должен познакомить ее с приставом, «Но все равно...» «Нет, не нравится...» Речь Санчеса на глазах теряла внятность. Он сделал последний глоток, опустошая бутылку, перевернул пустую емкость горлышком ко рту, потряс, словно надеясь выжить еще хоть один глоток. Однако Надежде не суждено было оправдаться. Санчес опустил бутылку, поставил ее на землю, но та почему-то не удержалась... Завалилась на бок И покатилась в сторону с противным звяком А ты дурак Мог бы быть свободным Подытожил он Идите к демонам Огрызнулся ученик Мессера Ну и пожалуйста Отозвался журналист Он с трудом поднялся Хрустнув застывшими суставами И шатаясь Побрел прочь Утро Санчес снова был похмелен и мрачен На женщин он смотрел без должного, по мнению пристава, пиетета Даже с открытой неприязнью Впрочем, это наиву Для Аланы предназначался другой взгляд журналиста Более мягкий Мрачность в нем была скорее похмельно-усталая Неро такие состояния и поведения сердили «Вы невыносимы, господин Борзописец. С какого рожна вы опять набрались?» Он ждал полемики и взаимых подначек, к которым в последнее время уже привык. Но журналист лишь буркнул «Не ваше дело». Полдня ехали молча. Лишь раз, когда Неро снова попытался завести с Санчесом разговор, Тот огрызнулся несколькими фразами, из которых было ясно лишь, что его дело теперь – довести пристава с его за осадом до столицы и распрощаться с этой историей навсегда. Он так сказал «за осадом», но пристав от чего то обратил внимание не на это оскорбительное определение, а на бескомпромиссное «навсегда». И вместо обиды Неро охватила печаль. Когда между ними пробежала кошка? С чего вдруг приятельские подначки рухнули, сменившись стеной отчужденности? Пристав мысленно возвращался к этому не один раз, но не находил ответа, лишь догадки. К вечеру похмельная мрачность отпустила журналиста, и ночевать они, как и прежде, остановились в одном номере – Санчес снова стал общаться с приставом, он был вежлив и довольно разговорчив, но в речи не было больше дружеской теплоты. Чувствовалась какая-то отстраненность. Неро это беспокоило, но не слишком. Если в своем номере его охлаждали отстраненной вежливостью, то в соседнем приставо буквально кидало в жар. Ива. Одно ее имя делало с ним что-то невероятное, бросало то в жар, то в холод. Ее лицо, ее взгляд, ее улыбка, запах ее духов и золото волос не рос, ходил с ума, забывал рядом с ней обо всем на свете. Она была ласкова и дарила надежду не напрямую, а полунамеками. И в голове у пристава бушевала весна, словно он был мальчишкой лет шестнадцати. Если бы не это восторженное юношеское состояние, возможно, он заметил бы, что за подачками в виде смутной надежды четко просматривается жесткий расчет. Однако Нерон не видел, что его держат на коротком поводке, не притягивая особенно жестоко, но и не отпуская дальше, чем нужно. Зато это видел Санчес... Но с журналистом после того первого вечера в придорожном отеле пристав этой темы более не поднимал. И дорога тянулась, вызывая спорные чувства. Было в ней что-то, из-за чего хотелось побыстрее приехать. И вместе с тем было что-то, что радовало и заставляло думать о том, что лучше бы ей не кончаться. Ива. И надежда, что между ними вдруг, возможно, каким-то невероятным образом что-то сложится. Журналист больше не приходил. Пристав являлся каждое утро и пихал в окошечко на двери сухой паёк и флягу воды. Правда, этот паёк и правда был пайком. Ни в какое сравнение с тем, что притащил нетрезвый журналист, он не шёл. Пантер даже укорил себя за то, что обошелся с Санчесом не слишком любезно. Тот ведь пришел к нему по-человечески. А то, что он преступник... Со стороны ведь он и вправду выглядит преступником. Да и не со стороны. Все уже в Утанаве он был неправ и нарушил закон. Хотя укорять себя он не спешил и раскланиваться перед властями за засадеянной не собирался, с удивлением Пантер отметил... Что изменился Испуганного и убегающего Ученика мага больше не было Если неделю назад По этой дороге убегал Растерянный мальчишка То сейчас трясся в фургоне Скептик Ощущение предопределенной Собственной неправоты Ощущение величия И вечной правоты Консорциума куда-то исчезло Сейчас он смотрел На вещи трезво Не считал себя во всем правом, хоть и была у него своя правда, но и не собирался склонять голову перед властью. Он чуял, как внутри зарождается бунт. Он думал, как попадет на суд и не признает его решения. Все признавали, всегда. Считалось, что можно выпросить таким образом милость у власти. Но власть никогда никого не миловала. Потому признание или не признание собственной вины ничего не меняло. И ученик Мессера решил сказать правду. Он даже в подробностях представил себе, как поднимется для своего повинного слова и скажет «все как есть», с самого начала, не жалея ни себя, ни власть, озвучит и свою неправоту, и неправоту тех, кто его приговаривает. А еще он с грустью думал об Иве, именно с грустью. Не понимал, как же так вышло, потому и не осуждал ее. И надеялся, что, может быть, Ива или ее подруга еще постучат к нему в окошко. Посты на дорогах начали появляться на третий день. Они были довольно редки, и патрули на них работали вяло и лениво. Завидев вдали мобиль, выходили на дорогу, но, заметив прицепленный сзади тюремный фургон, даже не останавливали. Впервые путешественников остановили утром четвертого дня. Мобиль скатился на обочину, и фургон, в котором трясся пантер, встал аккурат перед патрульным Открылась и захлопнулась дверца, послышались шаги. «Ваши документы!» — потребовал незнакомый голос, усталый и скучающий. «Вы в своем уме, капрал!» — возмутился знакомый голос, в котором ученик Мессера узнал пристав. «Распоряжение правительства консорциума!» — бесстрастно отозвался невидимый капрал. «Всякий, кто едет в сторону Веролы, должен быть досмотрен с особым тщанием». Пантеру стало любопытно, и он пробрался к окошку в стене фургона, что выходило на дорогу и пост. Снаружи моросил скучный серый дождь, поддувал промозглый ветер, и капрал, что стоял возле постовой будки, был тоже какой-то промерзший, промокший и серый. Пристав стоял рядом, обернувшись к фургону спиной, потому мага он не увидел. С досадой вытащил документ и пихнул капралу. Капрал крякнул, а, кажется, стал еще серее, чем прежде. «Простите, господин старший пристав». Отчеканил он, впрочем, также уныло. «Служба! Позволите досмотреть ваших спутников?» «Капрал, вы в самом деле спятили?» В голосе Неро появилась угроза. «В фургоне сидит опасный преступник, поимки которого давно ждут Веролли. В мобиле известный журналист Санчо Сугиро и свидетельницы по делу, касающемуся этого преступника. «Мне надо досмотреть ваших дам». Капрал был неумолим, хотя уже не сирел, а бледнел. «По какой причине, позвольте полюбопытствовать?» Взъярился пристав. «Распоряжение правительства», — все так же монотонно и устало проговорил Капрал. «Велено задерживать и досматривать всех лиц дамского полу. Ищем Ионею Лазурную. Вы знаете, как выглядит Ионея. У вас есть портрет!» Капрал молча вынул из кармана сложенный в четверо лист, развернул и протянул приставу. Неро крякнул. «Что ж, вы можете поглядеть на наших спутниц и убедиться, что вашей Ионеи среди них нет». «Досматривать дам, я не позволю, это бесчестно, кроме того, они свидетели преступления!» Капрал нахмурился и пошлепал к мобилю. Пантеру не было видно, что делает патрульный, вернее, он видел только край его спины, когда тот остановился возле мобиля, наклонился и принялся приглядываться, видимо, пытаясь разглядеть женщин через стекло. Вскоре он вернулся, такой же скучный и серый. Вы удостоверились? Возможно, хотя это и нарушает протокол, нехотя отозвался Капрал. В таком случае я хочу, чтобы нас больше не задерживали в пути. У вас есть внутренняя система связи? Только курьеры, господин Пристов. Но, впервые Капрал замямлил, не рожа был решитель, никаких «но». отрезал пристав. — Я доложу о вас в Веролле, как только прибуду. Что именно будет зависеть от того, как скоро я доберусь до столицы и сколько еще подобных формальных разговоров мне придется провести. Вы понимаете, о чем я? Патрульный кивнул. — В таком случае расстарайтесь, капрал, поднимите на ноги свою курьерскую службу и пусть нам обеспечат свободную дорогу. И вот еще, мне надо передать письмо. — Как скажете, — сдался капрал. И пристав, попросив две минуты, удалился в мобиль. Патрульный ждал, не сдвинувшись с места. Запрокинув голову, смотрел на просочившееся моросью небо, и было видно, что он очень устал от дождя, от своей работы в постовой будке, от проезжающего мимо начальства и от начальства в далекой Веролье. Потом капрал искоса глянул на пантера и спросил односложно. «Маг?» Он хотел ответить «ученик мага», скорее по привычке, но не ответил. Вообще ничего не ответил. Задумался вдруг о своем статусе. Ни лицензии, ни умений, ни знаний особенных у него, наверное, не было. Но назвать после всего себя учеником было как-то... «Молодушно, что ли?» Подошел Неро, протянул конверт. Это надо доставить Джорджу Деранцу, капитану отдела магического надзора. «И как можно скорее!» Капрал кивнул. «Вы меня очень обяжете, Капрал!» Ласково, с намеком, словно подражая чужой манере речи, произнес пристав. Капрал снова кивнул. Он так и стоял на дороге. Сперва смотрел в спину пристава, потом махнул рукой и еще долго следил за отъезжающим мобилем. Серый, промерзший и промокший. Впрочем, Пантер не видел этого. Он вернулся на тюфяк, стоило только мобилю тронуться, увлекая за собой фургон. В голове звучал односложный вопрос. Маг? И эта мысль... Вдруг неожиданно задачила его куда больше, чем мысли о предстоящем суде ссылки Винсенте и даже Иве. Жорж диран сидел в темном кабинете и смотрел на стол. Все дела были закончены, все вопросы закрыты. Ничего, что можно было сделать сегодня, не оставляя на завтра, за одним исключением. Впрочем, этот вопрос решать надо было дома и как можно быстрее. Но Деранс не торопился домой. Он вообще никуда не торопился. Прежде чем куда-то идти и что-то решать... Надо было прийти в себя и осмыслить трезво текст на полстранички, что доставили ему сегодня патрульной курьерской службой за четверть часа до конца рабочего дня. Сам текст не имел по большому счету никакого значения, дежурная текучка. А вот подпись под ним превращала эту мелкую текучку в большую проблему. Письмо было подписано старшим приставом его отдела от которого он, как ему казалось, избавился навсегда. Решений проблемы было два. Одно, отказаться от женщины, было тяжелым для него. Другое выходило крайне суровым по отношению к Неро. Но третий в этой ситуации однозначно был лишним. Домой Жорж вернулся ближе к ночи. К нему домой. Пришла в голову нескладная, неприятная мысль. Навстречу бросилась Маргарет. Его жена промелькнула следом. «Дети уже спят», — прошептала, поцеловав, тем не менее, его как мужа. «Его дети», — пронеслось жестокое. «Он сидит в чужом доме, любит чужую жену и нянчит чужих детей. А между тем может вернуться хозяин и...» Он прошел в комнату и прикрыл дверь. Женщину усадил на диван, мягко, но настойчиво. «Марго, тихо, чтобы не услышал никто, кроме нее», произнес Деранс. «У нас проблемы. Твой муж?» И он протянул ей письмо. И пока она читала, говорила и говорил о нем. И после говорил о нем, о ней, о себе, о них. Он был удивительно мягок. Не фальшиво, как на службе, а по-настоящему. «Ты же обещал, что его больше не будет в нашей жизни», – тихо отозвалась она. «Не будет», – жестко ответил Деранц. «Если только ты скажешь». Маргарет отшатнулась. На любовника поглядела дико. «Нет», – замотала головой. «Нет, я не скажу». «Между нами давно ничего нет, но одно дело отослать его на новый пост подальше отсюда, а другое — убить! Нет, я не попрошу тебя убить его!» Она смотрела с ужасом, она была напугана, и он ласково улыбнулся. «Нет, никто никого не убьет! Что ты? Просто скажи, кого ты любишь, его или тебя!» Горячо выпалила женщина, словно ощутив приток облегчения. «Тогда я решу эту проблему», – прошептал Деран ей в самое ухо и поцеловал. Третий был лишним. И теперь он знал точно, кто именно обзавелся третьим номером. Курьерская служба оказалась не столь проворна. А может быть, мобиль Санчеса с прицепленным тюремным фургоном двигался куда быстрее, чем казалось приставу. И хотя через посты они проезжали теперь практически беспрепятственно, письмо, отправленное Неро дирансу опередило их всего на двое суток, вернее, на двое с половиной. Посты перед самым въездом в город они проскочили уже в сумерках, Безумие последних недель заканчивалось, и пристав уже прикидывал, как попадет в отдел, сдаст преступника Дерансу и с чистой совестью вернется домой. Прикидывал со смесью грусти и удовлетворения. Удовлетворение ощущалось от чувства выполненного долга и огромной качественно проделанной работы. Горе Джон испытывал прежде всего из-за того, что Ива была все так же далека, как и прежде, а времени для продолжения романа больше не оставалось. Всё кончалось, не успев начаться. Примерно с такими мыслями Неро отходил от последнего поста и садился в мобиль. Ну вот и всё. Повернулся пристав к девушкам, когда Санчес съехал с обочины, а пост начал неторопливо отдаляться. «Еще несколько часов езды, и мы въедем в город». Лана кивнула и сказала «Угу». Она всегда, все эти дни, большей частью кивала и угукала. Другого пристав от нее практически не слышал. Не то рабело общество, не то всегда была такая... Неро мягко улыбнулся и развернулся обратно. Смотреть, однако, стал не на дорогу, а на Иву, глядя в зеркало заднего вида. Смотреть на девушку оказалось куда интереснее, чем на теряющиеся в сумерках пригородные достопримечательности. Ива, кажется, огорчилась от такой новости и сидела теперь растерянно задумчивая. Или пристав выдавал желаемое за действительное? А что, подала голос Златовласка, отелей до Вероллы больше не будет? В первое мгновение приставу показалось, что он ослышался. Сердце забилось чаще, словно у подростка, которому позволили проводить предмет обожания до дома. Нет, не показалось. Нет, выпалил он и поспешно добавил. Почему же? Тогда, может быть, Мы не станем торопиться Бархатным голосом проговорила Ива В городе нас ждут дела И где-то надо будет обустроиться Не совсем удобно на ночь глядя Мы могли бы заночевать в ближайшем отеле А утром на свежую голову ехать в город Девушка подалась вперед И проговорила в самое ухо приставу Не хотелось бы так поспешно прощаться с вами Господин старший пристав А так, прощальный ужин, последняя ночь вместе. Подумайте. Наверное, в другой ситуации Неро подумал бы. Возможно, он даже вспомнил бы, что жеманное нашептывание звучит из уст жертвы насилия. Должно быть, сообразил бы, что поведение это со статусом жертвы сочетается плохо, но бархатный голос сводил с ума. А нежное дыхание щекотало ухо, и пристав только повернулся к журналисту. Тормози у ближайшего постоялого двора. Заночуем. А в Веролу завтра. Ближайший постоялый двор нашелся через 10 минут езды. Мобиль остановился. Санчес выпустил пассажиров и вылез следом. Недовольно остановился и придержал за локоть пристава. Голос его звучал сейчас так, как не звучал, наверное, с первой ночи их обратного путешествия. Быть может, в нем не было прежнего дружеского расположения, но, по крайней мере, появилось некоторое участие, несмотря на весьма грубые слова. — Господин пристав я зарекся говорить вам о том, что вы сходите с ума. — Схожу, — согласно улыбнулся Неро, — и не мешайте мне сходить с ума. Это только сегодня. Пантер уже приготовился заночевать в тюремной камере, когда фургон снова остановился, привычно тряхнув пленника напоследок. Ученик Мессера прислушался. Он давно уже бросил привычку вскакивать чуть что и бежать к концу Зачем, если достаточно лишь прислушаться к разговорам, и все станет куда понятнее. Но в этот раз говорили немного и негромко. Из отголосков, доносившихся в фургон разговоров, Пантер понял лишь, что сегодня они в Веролу не попадут. Стало быть, ночевка в камере отменяется. А зачем пристав решил заночевать на постоялом дворе у дороги, когда до столицы оставались считанные часы езды? Молодой маг не желал об этом думать. Какая разница, все равно конец один. Это отдавало фатализмом но при походе на бойню только корова не станет им страдать в виду отсутствия мозгов. И то даже корова о чем-то смутно догадывается. Иначе откуда этот печальный взгляд и протяжная, как гудок отплывающего парохода, муу? Последние дни он все чаще возвращался к мысли, на которую его навел явившийся среди ночи журналист. Как понял со временем Пантер, Санчес гира зачем-то путешествует вместе с ними. А мысль была проста, как мелкая монета. Если бы он действовал, а отдавался на волю течения. Все могло бы сложиться иначе. Чем больше он об этом думал, тем больше хотелось сделать что-то, но, увы, теперь ему оставалось лишь сидеть в заперти и ждать, куда вынесет подхватившее его течение обстоятельств. Действовать надо было раньше. Сейчас от него ничего не зависело, потому он лежал на тюфяке, усолил окаменевший сухарь и думал о том, как будет проходить суд, потому что и так было ясно, что произойдет до суда. Стемнело. Он почти заснул с этой мыслью, и зал суда уже грезился ему в полудремотном состоянии, когда узник почувствовал чье-то присутствие. Не было слышно ничего лишнего. Напрасно он вслушивался, Ни единого постороннего звука. Но он вскочил с четким осознанием того, что за стенкой фургона кто-то есть. Кто? И почему подошел украдкой? Стараясь не нарушать тишины, пантер поднялся на ноги и двинулся к оконцу. Что-то едва слышно прошуршало. Не у стены, у двери. Молодой мак замер под окном и повернулся к двери. Медленно поехала в сторону створка, закрывавшая прорезь, через которую ему пихали скудную еду. Створка сдвинулась удивительно осторожно и ровно настолько, чтобы впихнуть в щель сложенный многократно клочок бумаги. Бумага неслышно спланировала на пол, а конца задвинулась поспешно, но также беззвучно. Уже не поддерживая навязанные правила чужой игры и не боясь нашуметь, молодой маг бросился к двери. Подхватил записку и, сдирая ногти, принялся отодвигать задвинутую почти до упора створку. Проклятая створка не поддавалась и упиралась. Не то задвинули ее через Чурьяна, не то пантер от волнения перестал ладить со своими собственными руками. Когда смог отодвинуть ее хоть на сколько-то, чтобы иметь возможность выглянуть на улицу, снаружи уже никого не было. Тогда он развернул записку, подошел к оконцу, чтобы хоть как-то подсветить листок, и принялся с трудом разбирать текст. «Дорогой лорд Пантер», — значилось в записке. «Дорогой лорд Пантер». «Обстоятельства не позволили мне помочь вам в тот злосчастный вечер. И сейчас, глубокому моему сожалению, у меня скованы руки. Я ничем, ничем не могу помочь вам сейчас. Но скоро все переменится. Если моя хозяйка добьется своей цели, а я не припомню случая, когда она цели не добивалась, все станет по-другому. И тогда... «Я смогу вызволить вас хоть из тюремной камеры, хоть из подследствия хоть из зала суда. Пожалуйста, верьте мне. Не знаю, когда смогу увидеть вас теперь. Потому хочу, чтобы вы знали, я люблю вас с первого дня, с первой минуты, вопреки всему. Ваша Элл». Пантер перечитал записку много раз – Он подносил ее к глазам, отводил чуть дальше, лез в самое окно, чтобы только добраться до света. Он тер глаза и всматривался до рези, пытаясь осознать, что о нем все же кто-то заботится. И этот кто-то назвал себя одной буквой «Л». Макс снова и снова пытался разглядеть в очертаниях подписи букву «И». Но там совершенно точно стояла Эл, ваша Эл, его Эл, его Лана. Она любила его с первого дня. Приходила к нему, чтобы помочь сбежать, а он спал с ее подругой. И какой осел! Пантер быстро сложил записку и спрятал ее как можно надежнее. Сама суть записки казалась неясной. Понять и половину того, что там было недосказано, он не мог, как ни старался. И тем не менее, кажется, он начинал прозревать. В отличие от своего подопечного, Неро прозрениями не страдал. способность соображать в предвкушении развязки завязавшегося было романа отказалась старшему приставу намертво. Добравшись до номера, он долго намывался, потом принаряжался, прилизывался, душился одеколоном и приводил себя в максимально презентабельное состояние. К ужину он явился в приподнятом настроении и первым делом заказал игристого. Пузырящееся вино моментально ударило в голову, которое без того было плохо, и Неро понесло на подвиги. Он пил, хмелел, целовался со золотоволосой девушкой мечтой и порывался в номера. Ему было легко и хорошо. Пьянящее ощущение полного, невероятного счастья охватило полностью и не отпускало До самого номера Наверное, не отпускало оно и после Но после приставу отказала не только соображалка Но и память Последнее, что осталось в памяти То, как он ввалился в номер Ивы вместе с ней И рухнул на кровать Потом свет погас И все закончилось Или продолжалось Вспомнить этого на утро он так не смог. Утро вышло мерзопакостным. Насколько было хорошо с вечера, столь же гадко было утром. Если накануне он готов был летать, то теперь ощущал себя так, будто ему сломали крылья, а для верности напихали камни в голову и в желудок в качестве балласта. При каждом движении камни эти перекатывались и сталкивались, создавая изрядное неудобство, грохоча в голове и норовя выпрыгнуть из желудка. Он пришел в себя в номере, где накануне поселились девушки. Старший пристав лежал на кровати голым. Одежда его валялась рядом прямо на полу, но как он разделся и что произошло потом, и произошло ли что-нибудь, он не мог вспомнить, как не старался». А самое паршивое заключалось в том, что спросить было не у кого. Хозяек номера в номере не обнаружилось, не было и их вещей, даже записки не осталось. Думать Неро не мог. Превозмогая страдания, он кое-как оделся и пополз в свой номер, надеясь найти девушек хотя бы там. Но девушек там не оказалось, лишь тошнотворно бодрый журналист – посмотревший на пристава с брезгливой жалостью. — Ну что, герой-любовник, где они? — хрипло спросил Неро. — Кто? — не понял Санчес. — Ива и это подруга. Санчес поглядел на пристава с сомнением. — Это вы у меня спрашиваете? Пристав сглотнул. борясь с пытающимся вывернуться наизнанку желудком, и жалобно кивнул. «Ждите здесь», — велел Огира и вышел. Журналисты не было с полчаса, большую часть которых Неро провел в умывальной комнате, смачивая голову холодной водой. Помогло лишь отчасти. Когда щелкнула отпираемая дверь, и на пороге возник задумчивый журналист, пристав как раз выползал из умывальной. «Ну что?» — с надеждой спросил он. «Ничего», — покачал головой Санчес. «Ваши свидетельницы ушли среди ночи». «Как?» «Молча», — сердито буркнул журналист. «Оплатили номер и ушли. Совсем. Направление неизвестно. Так что считайте, что свидетелей у вас больше нет». Новость была плохой, но приставу и без того было плохо. Плохо настолько, что он лишь выдавил из себя первое, что пришло на ум. Она даже не попрощалась. Белобрысый покачал головой. «Нет, господин Пристов, не просто идиот. Вы законченный идиот. Собирайтесь, мы едем. Приведите себя в порядок. Не хватало еще, чтобы вы испачкали мне мобиль». В Веролу он въехал в приотвратном настроении, плохо было всё и то, что Санчес оказался прав, а он, стало быть, на самом деле выходил идиотом, и то, что свидетельницы растворились, как утренний туман, и ощущение собственной мерзости, мерзко, если он изменил жене, еще более мерзко, то, что изменил жене он по пьяни, Если по пьяни он оказался не способен ни на что другое, кроме как отключиться, все одно выходило мерзко. Уже сам тот факт, что пристав не помнил подробностей вчерашнего вечера, был отвратителен. Журналист не издевался, напротив, хранил молчание практически всю дорогу. Пару раз выдавал вежливо прохладные фразочки в духе последних дней, и эта отстраненность тоже не добавляла радости. Возле здания магического надзора журналист отцепился от фургона, попрощался до встречи на станциях огневеролы и укатил прочь. Так что в отдел Неро возвращался один, толкая перед собой исхудалого преступника с отрешенным взглядом. В отделе пахло лежалой бумагой. Здесь так пахло всегда. И пристав поразился, что за прошедшие дни и недели забыл об этом. Запах казался неприятным, в нем не было ничего особенного, но в нем не было и жизни. Что-то затхлое присутствовало в отделе. «Болото», — подумал Неро и испуганно прогнал мысль прочь. «Как же он распоясался, если подобные мысли у него возникают на пороге кабинета начальника?» Думать так — преступление, а думать так старшему приставу — преступление вдвойне. Он вежливо постучал и толкнул дверь. Деранс ждал его. Капитан поднялся из-за стола и вышел навстречу, широко раскинув руки и ласково улыбаясь. — Неро! — протянул он, подходя ближе, словно собираясь обнять пристава, но не обнял. Остановился и опустил руки, так и не дойдя до подчиненного, продолжая, впрочем, улыбаться. «Господин капитан, вы получили мои послания?» «Как же, как же!» — приговаривал Деранс, довольно потирая руки. «И про утонаву знаю. Этот, что ли?» Он поглядел на пантера и пристав кивнул. «Какой-то хлипкий и несолидный!» — хмыкнул капитан. «Садись!» Заключенный присел на стоящий рядом стул, молча сложив на коленях связанные руки. — И ты садись, — велел он приставу, — и пиши рапорт о передаче задержанного следствия. Неро шагнул к столу, сел, потянулся за бумагой и замер. — Пиши рапорт о передаче, — пронесся в голове голос Деранса. Передать преступника следствию, то есть следствие будет вести не он. У него забирают дело. За что? Почему? Он скосил взгляд на Деранца, но капитан был благодушен и никакого волнения не выказывал. Значит, все в порядке. С другой стороны, и пес с ним с этим делом надоело все, хуже некуда. «Сейчас напишет рапорт и сплавит этого мессеровского выпистоша, а завтра придет и займется обычной текучкой. Получил сигнал, выехал, задержал, отправил под суд, закрыл дело, благодать. И без всяких душевных метаний, журналистов, провокаторов, беготни и непонимания ситуации». И Неро взялся за рапорт, а капитан взялся за пантера. Деран сработал мягко, даже не работал, не извлекал информацию, а будто готовил клиента к тому, что информацию из него выудят Так что лучше говорить сразу самому, чем потом из-под палки Имя, возраст, имеете ли лицензию, маг не запирался Отвечал коротко и сразу, но с какой-то смесью усталой от и ожидания. Создавалось впечатление, что происходящее ему надоело, и он с нетерпением ждет, когда оно закончится. Но закончится все не сразу, это тоже известно магу, потому он и выглядит усталым. Известно ли вам, что статус ученика-мага позволяет проводить магические действия только в присутствии учителя и только в рамках разрешенных лицензий учителя. Понимаете ли вы, что проведенный вами в городе Утанава обряд не попадает под разрешенные лицензии господина Мессера действия? До слуха долетали ничего не значащие дежурные вопросы и вялые ответы. Деранс спрашивал очевидное – подтверждая то, что и так было известно, Мак отвечал монотонным ровным голосом. «Подтверждаете ли вы, что при совершении обряда не присутствовал маг должной квалификации, имеющей лицензию? Известно ли вам, что ваш учитель, вне зависимости от рамок его лицензии, на момент совершения обряда в городе Утанава был мертв?» Только один раз Неро встрепенулся, когда Деранс спросил вдруг о книге, принадлежавшей лорду Мессеру и попавшей в руки Пантера после его смерти. «Где находится книга сейчас?» «Я не знаю», — пожал плечами маг. «Книга». Сердце сжалось. Неро почувствовал, как холодеет спина и намокают ладони. Как же он мог забыть про эту несчастную книгу? Ведь целью его была книга, а потом уже мальчишка. Правда, во время путешествия на север цель изменилась. Первостепенной целью стал мальчишка, но... Но вы не отрицаете, что на момент проведения обряда в городе Утанава книга была у вас? Маг равнодушно кивнул... «Так где она теперь?» «Мне это неизвестно». Деранс повернулся к Неро, который сидел, обратившись вслух. «Вы закончили рапорт, пристав?» «Да, господин капитан». «Тогда отведите подследственного в тюремный блок и передайте вместе с рапортом». Неро поднялся и на ватных ногах пошел к двери. «Потом вернетесь». Мягко потребовал в спину Деранс. «Нам надо поговорить».